434 Июнь 10 Матерь мира. Побеждаем пространство мыслью. Даже для света оно существует. Везде сущность Духа проявляется в том, что Он везде. И для реализации им себя в любой точке пространства не требуется времени. Этот атрибут Духа является безусловным, когда находится в огненном теле, свободном от остальных оболочек. Во всех оболочках ниже огненной это свойство проявляется все слабее и слабее. В ментале можно летать далеко, но астрал уже связан с аурой Земли. Ограничение плотного тела самое тяжкое. Осознание относительной свободы и преимуществ каждой оболочке следует представлять ясно. Физическое тело самое ограниченное, но лишь через него достигается свобода. Владыки тоже могут иметь плотное тело, но они не связаны им, ибо могут действовать в каждой оболочке совершенно независимо от физического футляра. Знаете случаи, когда дух оставляет тело на время, и оно неподвижно лежит? Для реализации этого ступень духа должна быть высока, и условия жизни необычны. Подготовка к междузвездным полетам в ядре духа требует времени, Но доступность сношения в мыслях прокладывает путь к достижениям мысль.